Глава 24 Сосуд. «Мы словно искатели в доме тьмы, В доме праха мы крадемся с фонариками, Бросая дрожащие дуги света, куда попало». Конрад Эйкен. Дом праха. Самоэль подождал, пока воскрешенная принесет Реа надежду. Она оделась так быстро, как только могла, И даже надела бумажные туфли. Затем воскрешенная снова взяла ее за руку и повела к двери. Из тишины медотсека Риан вышла в наполненный негромкими разговорами хаос. Она знала, что двигатель — это город, но увидеть его мельком, пока тебя несут на носилках, далеко не то же самое, что выйти из люка в сопровождении воскрешенного и ангела смерти и столкнуться с раскинувшимися перед тобой просторами. Даже виды частей города вызывали у нее головокружение но они совсем не подготовили ее к тому, что предстало перед ней сейчас. «Возможно, Трюм мог бы посоперничать с небольшим городом на Земле», — подумал риан Хотя ни у нее, ни у Инга не было личного опыта, и сравнивать им было не с чем. И все же сейчас ей казалось, что она стоит на дне чаши. Но такое ощущение здесь возникло бы у нее в любой точке. Пространство имело форму пузырька, А сила тяжести должно быть имела определенную направленность, потому что Риан видела структуры, выраставшие из стен, словно из твердого пола. Все они были окрашены в мерцающие перламутром пастельные тона. Здания сужались, превращаясь в острые верхушки, направленные в сторону центра пузыря, поэтому все в целом напоминало подушечку для булавок, которую кто-то вывернул наизнанку. И на улицах, и в закоулках рядом со стенами Повсюду было оживленное движение. Рен впервые показалось, что крылья — это логичное решение. Один инженер за другим у нее на глазах перелетали через пустоту. Она подумала о том, сколько времени понадобилось бы на то, чтобы добраться до той же точки пешком, да еще и кружным путем. Из конца в конец трюма также тянулись кабели, вдоль которых ехали машины. Но зачем идти или ехать, если можно лететь? Риан ожидала услышать шум, думала, что огромное пространство будет заполнено эхом. Однако структуры, похоже, были спроектированы так, чтобы поглощать звук. Наоборот, на улицах было тихо. Голоса затихали уже на расстоянии в пару метров, а шаги вообще не были слышны. От этого городская суета превращалась в жуткое зрелище. Риан словно смотрела видео, приглушив звук до шепота. Воскрешенная осторожно потянула ее за руку, и Ириан поняла, что застряла в дверях. Когда она отошла от стены, ставшей для нее укрытием, у нее задрожали колени, но она настолько стыдилась своего страха, что скрывала его от всех. Особенно от Самаэля. Она пошла по улице и уже через несколько шагов почувствовала себя лучше. Улица была забита народом, но толпа позволяла обрести анонимность, которая давала Риан ощущение защищенности. Ее окружали странно модифицированные люди, ангелы-демоны, здесь даже был человек, очень похожий на пагоду. Риан видела людей, которые были хромированы так, что напоминали зеркала. Она видела тех, чья кожа отражала радужные цвета города. Здесь были люди, с восьмью конечностями, бежавшие по стенам, и здесь были крылатые люди с роскошными тигриными шкурами вместо кожи. Когда Риан была плебейкой, она могла раствориться в любой толпе, и сейчас она снова наслаждалась этой возможностью. Она все еще радовалась тому, что путь остался позади. Они прошли через скользнувшую вбок дверь и оказались в прохладной, слабо освещенной комнате. Риан подавила вздох, и шагнула в сторону, не желая оставаться силуэтом на фоне яркого светового пятна. Самаэль последовал за ней. Собственная паранойя не заставила Риан остановиться. Когда она оказалась внутри, ее модифицированные глаза адаптировались к освещению. Первым она увидела Бенедика. На его плече сидел гэвин и Риан едва не осела по стене от облегчения. Она заставила себя шагнуть вперёд, высвободила руку, которую сжимала воскрешенная, и направилась к отцу. Он легко коснулся ее плеча. Риан прижалась к его руке настолько, чтобы поблагодарить его за этот жест, но не настолько, чтобы признаться в том, что этот жест ей необходим. «Где Тристен?» — спросил Риан. Все еще в резервуаре», — ответил Бенедикт, поморщившись. Ириан почувствовал себя виноватой за то, что Самоэль заставил ее усомниться в искренности ее дяди. «Ему сильно досталось. Я пришел, чтобы накормить тебя и отвезти на наш импровизированный военный совет». «Персиваль», — сказал риан Бенедик кивнул. «Я сделаю ее освобождение одной из главных задач. Иди познакомься со своей матерью, Риен. Он посмотрел ей за спину на Самоэля. «Ничего еще не решено». «Могу я сопровождать вас?» — спросил Самаэль. Бенедикт, когда он этого хотел, умел смотреть очень твердо. «А я могу тебе помешать?» Ириан удивилась, увидев, как Самаэль неуверенно пожал плечами. Гевин запрыгнул на плечо риан Он ничего не сказал, и поэтому она тоже промолчала. Но прижала щекой к его крылу, И он вжался в изгиб ее шеи. Гавин был теплый и пушистый, и от него пахло солнечным светом и пылью. Бенедик повернулся, и Ириан пошла за ним. Воскрешенная осталась, про нее забыли, словно про старый ботинок. Ириан бросила на нее сочувственный взгляд. Место, в которое Бенедик привел их, наконец-то соответствовало представлениям риан о том, каким должен быть двигатель. Это была длинная широкая комната, которую ряды колонн и интерфейсов делили на что-то наподобие коридоров. Здесь инженеры лежали и сидели, сжавшись в клубок в креслах, похожих на чаши. У кого-то из них глаза были закрыты, а пальцы подергивались от напряжения. Другие негромко переговаривались с соседями. Несмотря на это, внимание Риан неизбежно привлекла голограмма в центре комнаты. В ней светились и извивались путевые звезды, освещенные градиентом цветов, невидимых для обнаженного глаза. Рен поняла, что она видит показатели давления и температуры, карты конвекционных течений, построенные в режиме реального времени диаграммы меняющихся звездных структур. Здесь же было указано приблизительное количество времени, оставшегося до того момента, когда система обрушится, превратившись в сверхновую. Риан поняла, что все эти числа и градиенты она видит благодаря любезности героя Инга. Рядом с голограммой стояла Ариан Рот. Её седые волосы сверкали в свете волшебных звезд. Риан не могла сдвинуться с места, словно сама информация, содержавшаяся в голограмме, представляла опасность. «Дни», — сказал Риан, — «это просто дни». Бенедик коснулся её локти. Риан пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на него. «Возможно, несколько секунд», — сказал он, — «а может, месяц. Как только начнется воспламенение, времени останется совсем мало». Риан покачала головой. «Мы этого не переживем». «Не переживете, если у вас не будет объединенного и, невозмутимо заметил Самаэль, — «и капитана, и корабля, который может летать, и команды, которая умеет им управлять» и ничего из этого у нас нет. «Все это мы получим», — сказал Рен. Или так сказал ее голос, хотя ни интонация, ни слова ей не принадлежали. «Если вы мне доверитесь». Рен? Бередик уставился на нее так, словно ожидал увидеть, как из нее появится демон. «Я был Конрадом Ингом», — сказала она. Главным инженером. Твоя дочь поглотила меня. Она — сосуд, в котором я нахожусь. Когда прах снова взял под контроль свой аватара, Персиваль вернулась в свое тело, она попросила разрешения поговорить с Риан. Она предполагала, что он откажет, как-то попытается выиграть время. Персиваль совсем не рассчитывал на то, что прах беспомощно разведет руками и скажет. «Прости, любимая, но на двигатель моя власть не распространяется». Но он в самом деле признал свое поражение, а она, возможно, по глупости поверила ему. А затем прах наклонил голову на бок и сказал, «Но ну, я надеюсь с твоей помощью вскоре увеличить свои владения». «Ты думаешь только об одном. Как бы меня соблазнить?» — сказала Персиваль. «От твоего согласия зависит, выживу ли я или нет». Безыскусно ответил прах а затем вытер руки о жилет и закончил. «Ну, если ты предпочитаешь дождаться Ариан или Сверхновый, то кто я такой, чтобы спорить с дамой?» Риан понимала все, о чем говорил герой Инк. И это удивило ее то ли больше, то ли меньше, чем должно было. Знания уже находились в ней, глубокие знания, отделенные от его личности, словно когда-то Риан сама их приобрела. Среди них обнаружились и воспоминания, которые Риан не хотелось исследовать. О жене, детях и о разных мелочах, из которых состояла его жизнь. По крайней мере, это был хороший человек, — подумала она, — приличный и храбрый. Ей было бы противно вот так поделить свою голову с кем-то наподобие Аллаздера или Ариан, даже если бы они сделали ее невероятно умной. Возможно, править может только монстр. Возможно, ты перестаешь быть принцессой, как только получаешь власть. В это Риан могла поверить, но думать об этом ей не хотелось. Поэтому она стала слушать, как герой Инг объясняет свой план. По его оценкам, значительная часть мира либо умерла, либо уже не подлежала ремонту. В трюмах лежало немало сырья. Мир накопил энергию, которой у него не было, когда он только ковылял к путеводным звездам. А еще в мире были деревья библиотеки и воскрешенные. Если он смог бы закрепиться в Риан, утверждал Инк, то его товарищи по команде Сохраненные библиотеки могли бы поселиться в воскрешенных. Возможно, подобная необходимость заставит нас содрогнуться от ужаса, но это вопрос жизни и смерти. Здесь сохранен огромный объем знаний, но пока он находится в стазисе и к нему нет доступа, Он не приносит пользу кораблю. Риан украдкой бросила взгляд на Бенедика. Он, похоже, не был в ужасе, и ее мать тоже. Ариан Рот обошла вокруг голограммы и прислонилась к углу экрана, скрестив ноги и сложив руки на груди. «У нас есть пара неотложных проблем», — сказал герой Инк. «Первая — пережить надвигающуюся смерть звезд. Вторая — отправить лестницу Якова. Путь, причем так, чтобы она сама себя обеспечивала. Мне кажется, что решать эти проблемы следует одновременно. Однако для этого нужна большая смелость. И мое решение сопряжено с риском. Кроме того, начать мы должны немедленно, ведь мы понятия не имеем, сколько у нас времени на подготовку. И пока не ждали, он все объяснил. В общем, главный инженер Инг предложил, дождаться момента, когда путеводная звезда станет сверхновой, а затем поймать фронт магнитной волны, которая полетит перед взрывающимися обломками. «Теория», — сказал Инг, — «между обломками должны быть пузыри магнитного поля, созданные во время агонии звезды, когда противоположные магнитные поля начнут сливаться в единую линию. Если неиспользованные запасы и сам поврежденный корабль превратить в сеть из углеродных моноволокон, Компьютрония и колонии симбионтов, если изменить искусственную гравитацию, тогда мир мог бы поймать один из этих пузырей, оседлать гребень волны и, возможно, уйти от столкновения с обломками, если он поймает самый передний край волны. Если они ускорятся настолько, что смогут держаться наравне с ней, если только они сумеют сделать мир прочным, и найти достаточно резервуаров, которые позволят выдержать ускорение. Тогда у модифицированного экипажа будет шанс выжить. «Для плебеев надежды нет», — сказал Инк. «Их нужно немедленно возвысить. Нет смысла удерживать власть только для того, чтобы увидеть их гибель». Это было возможно, если мир не разойдется по швам от нагрузок. Весь корабль должен ускоряться равномерно и опередить линию обломков. Иначе они превратятся в кляксу на краю формирующейся планетарной туманности. «А что потом?» — спросила Ариан Рот. Это были первые ее слова, которые услышала Риан после того, как потеряла сознание, лежа на носилках. «Будем лететь во тьму наугад, пока не замерзнем. Образно говоря, это прыжок из огня до в морозильник. Риан почувствовала, как инк растягивает ее губы в улыбке. Она решила, что это милая улыбка, хотя и чуточку самодовольная. Если мы проживем так долго, когда разобьем скорость, включим прямоточный двигатель, найдем звезду получше, ту, где могут быть планеты, пригодные для жизни, и направимся к ней. Все просто, сказала Ориан Рот и опустила руки. Она посмотрела через плечо на рыжеволосую курносую женщину, которую Рен уже два раза видела в компании Ариан Рот. «Главный инженер?» Она обращалась не к Ингу. «Значит, эта женщина Кэтлин Кон, мать Персиваль». И она смотрела на риан гораздо более сосредоточенно, чем Ариан Рот. Хотя, возможно, все дело было в чувстве самосохранения или стыда, которое испытывала Ариан Рот. «Думаю, это может сработать», — сказала Кейтлин, не отводя глаз от Риан. Возможно, она смотрела на героя Инга и оценивала его. Прямо сейчас лицо Риан носил он. «Если мы не погибнем...» «Ну, конечно, мы погибнем и в том случае, если будем сидеть и ждать взрыва. Правда, есть одна проблема». Риан вдруг обнаружила, что снова управляет своим голосом. Инг уступил ей его. Она отошла от Самаэля, и, кроме того, от Бенедика Гевин развел крылья, чтобы сохранить равновесие, и она вспомнила, что он — существо Самаэля. И Мэлори тоже. А это значит, что Инг тоже служит ему. Никому верить нельзя, никому, кроме Персиваль, ведь если не верить Персиваль, то и сражаться не за что. «Что за проблема?» — спросил Бенедик. Рен уже знал ответ. Нужно объединить и и мира. Ангелы не будут сотрудничать, если нет интеллекта, который их направляет. Она не стала смотреть на Самоэля. Ей было противно видеть, как он красуется. По крайней мере, он не поглотит героя Инга и его товарищей. Нет, они получат новый дом в воскрешенных, личности которых поглотили другие возвышенные. Все идет по кругу. Шепнул я, герой Инк, не падай духом и наберись терпения, храбрый Риан.